Опрошенный мною арестованный чиновник оказался заядлым поляком, все отрицавшим и жестоко возмущавшимся незаконным, по его мнению, арестом. Так как прорытие подкопа, равно как и подготовка к краже, вообще должна была занять немало времени, то воры надо думать прожили известное время в Харькове.